Девятый сеанс. Вы опоздали сегодня. Что случилось? Такие пробки. Я стоял почти час. Но вы бы могли позвонить. Время сеанса почти вышло, говорит Фолли, слегка нервничая. Вы правы. Но у меня не было мобильного, я в тропях забыла положить его в сумку. Не стала искать телефонную будку, а то бы еще больше опоздала и вообще. Эти будки, они еще существуют? И работают по жетонам? По-моему, они похожи на общественные туалеты. — Простите, в следующий раз я обязательно вас предупрежу. — Вы рассчитываете в следующий раз опоздать? — иронизирует он. — Нет. Но вдруг... — Я заранее посажу в машину почтовых голубей или заготовлю сигнальные ракеты. Фолли смотрит на меня с сомнением. — По правде сказать, я вообще не хотела идти и... Почему-то отменить сеанс была не готова. — А могу я попросить у вас совет для Барбары? — Как хотите. У нее... Роман с мужчиной. Она влюблена в него, он богатый, красивый, уверенный в себе. Но на одной из вечеринок она встретила другого парня. Совершенную противоположность тому первому. Впечатлительный, мечтатель, идеалист. И они целовались. Она не хочет бросать того первого, Роман с которым тянется уже давно и не знает, как вести себя со вторым. Что, по-вашему, ей делать? И это спрашивает Барбара. «Я думал, что она из тех, кто твердо знает, чего хочет». «Но на этот раз все по-другому. Второй думает, что она свободна, поэтому ей приходится врать ему, когда встречается с первым. А первый из-за нее бросил жену, и если заподозрить, что у нее еще кто-то есть, то хлопот не оберешься. Как, по-вашему, ей поступить?» Ну, исходя из того, что вы мне рассказывали о Барбаре, думаю, что как только новизна отношений пройдет, она вернется в свой безопасный порт, полагая, тут нет повода для беспокойства. Но сейчас она не знает, как быть. Одним словом, она чувствует, что ведет себя непорядочно. Барбара непорядочно? Что это с ней? Неизвестный науке кризис? Это та самая Барбара, истероидный тип, верно? Та самая, которая написала от вашего имени откровенное письмо тому парню? Та, что постоянно унижает вас перед всеми, которая нуждается в вас только тогда, когда у нее понижается самооценка? Он прав на сто процентов. Барбара худший из вариантов, которые я могла придумать. Ну, тогда я скажу вот что. Ей нужно просто подождать, и решение придет само собой. Мы оба молчим. Эти несколько минут кажутся мне вечностью. Вы больше ничего не хотите мне рассказать? У вас еще есть десять минут. Не знаю. Вроде бы все хорошо. Ничего нового, если не считать, что Сара больше не выходит из дома. Она в отчаянии из-за ухода Лоренцо. Мы с Рикардо дежурим по очереди и боимся оставлять ее одну. Хорошо, что вы заботитесь о сестре. Это сделает вас сильнее. Вижу, что у вас с Рикардо полное взаимопонимание. Мне кажется, это здорово, правда? «Да, у нас с ним все хорошо, он очень милый и очень заботливый». Боже, значит, Фолли был прав, когда советовал дать ему шанс. После того вечера, когда Рикардо меня поцеловал, чувствуется взаимная неловкость. Мы не смотрим друг другу в глаза, ходим с каменными лицами, как швейцарские гвардейцы перед собором Святого Петра. Типичный диалог. «Извини, ты не передашь пульт от телевизора? Пульт? Конечно, держи». А, чудесно, спасибо, пожалуйста, не за что. Я улыбаюсь, он улыбается, молчание. Я не сказала ему, что встречаюсь с Андрео по той же причине, по которой не сказала и Фолли. Он не одобрит, а я ненавижу, когда меня осуждают. В то же время я действительно привязалась к Рикарду. Мне нравится, что он живет у нас, у меня возникает ощущение защищенности, покоя. Когда-нибудь я расскажу ему об Андрее и уверена, что он поймет. Тогда увидимся через неделю в это же время, но прошу вас, позвоните мне, если будут какие-то сложности. Я тоже должен планировать свое время. Конечно, я позвоню. Иду к двери, и тут же раздается звонок моего мобильного. Фолли без всякого выражения смотрит на меня и качает головой. Ой, надо же, оказывается, на меня было, я думала, забыла. Увидимся через неделю, строго говорит Фолли. Угораздило же. Мне урок, нельзя играть с судьбой. Звонит отец. Чувствую, ему что-то от меня надо. Алло. Привет, Кьяра, как дела? Хорошо, папа, ты как? Да хорошо, хорошо. Слушай, я пытаюсь дозвониться до Гаи Луны, но что-то связь барахлит после урагана, который был здесь два дня назад. Ты можешь ее найти и сказать, что нам не нужна? Это очень срочно. Ну. Но... Я не знаю ее номер телефона, не думаю, что смогу тебе помочь. Сходи к ней, а? дорогу ты знаешь, будь добра, сделай мне одолжение, я прошу-то тебе раз в году. Если бы мы виделись чаще, просьбы сыпались бы постоянно. Знаешь, вообще-то мне пора на работу, она живет на другом конце Милана, и... Ладно, оставь, если это такая большая проблема, не надо. Я как-нибудь сам справлюсь. Нет, нет, не волнуйся, я сделаю... Позвоню в контору, скажу, что задерживаюсь. Хорошо, тогда я на тебя рассчитываю. Я отправлю тебе ее номер, так что сначала попробуй ей позвонить. У вас все в порядке? Здесь просто беда из-за этого смерча. Воды нет, света нет. Гостиница переполнена, я уж не говорю об остальном. Пожалуйста, сделай мне одолжение, найди Гаю Луну, помоги своему папе, а? Все, пока, будь умницей, пока-пока. Лучше бы ты сделал одолжение своей дочери сдох. Не хватало мне чужих неприятностей. Я и так запуталась в своей жизни. Через минуту приходит сообщение от отца с телефонным номером Гая Луны. Теперь не отвертеться. Не могу же я сказать, что ничего не получила. Звоню. Если она ответит, я все передам, ей вопрос решен. Конечно же, аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Так я и знала. Так и знала. Черт, вот не везет, а! Не хочу я вмешиваться в их дела. Это не те люди, с которыми было бы приятно выпить кофе или пойти в кино. Звоню Паула. Отвечает какой-то загробный голос. Что с тобой? У меня температура уже пять дней. Ой, как мне тебе жалко, бедняжка. Ты где-то переохладился? Катерина повезла меня в город тренироваться. Мы приехали в гостиницу вечером, поужинали. Только легли спать, как у меня поднялась температура. С тех пор не проходит. Может, это свиной грипп? Нет. Вряд ли, я ведь вегетарианец. Полтора часа добираюсь от Негуарда до Лрентеджо. Злая, расстроенная потная. Маленький доктор Фолли у меня в голове говорит, подняв указательный палец, «Видите, Кьяр, если бы вы серьезно отнеслись к терапии, вы бы могли правильно отреагировать в подобного рода ситуации. Вы бы сумели твердо сказать «нет» и не чувствовать при этом себя виноватой». «К черту доктор Фолли, его терапию». И вот я у дома, где родилась и выросла. Как странно видеть дорожку, где училась кататься на велосипеде. Тротуар, где мы с сестрой играли в резиночку. Окно, у которого мы стояли и ждали, не покажется ли машина отца. Ты растешь, жизнь твоя меняется. Движется вперед, ты становишься взрослым. Учишься быть стойким, а потом... Какая-то мелочь, раз... Тебя накрывает лавина воспоминаний. Ничего не поделаешь, хотя мы идем вперед. Детство — это золотая пора, куда мы стремимся вернуться всю жизнь. До самой смерти, потому что это единственная благодать, которая нам дана. Единственный миг, когда жизнь представляется нам дивным садом, полным чудесных открытий, в котором пока нет зловредных сорняков, капканов, прикрытых листвой и незнакомцев с карамельками. Набираю смелости и звоню. А вдруг она уже ушла? Но сегодня удача взяла отгул. Из домофона доносится, кто там? Гая это Кьяра. Кто? Кьяра, твоя сестра. Молчание. Щелчок открываемой двери. Третий этаж, я знаю. Говорю, тут же жалею об этом. Это больше не мой дом. Зачем мне помнить, на какой этаж подниматься? Гая открывает дверь, ничуть не удивляется. По правде говоря, не понимаю, почему она должна облить нас помоями, как считает Сара. На ее лицо не выражает никаких эмоций, ни радости, ни досады, полное безразличие. Стою на пороге. Гай Луна собирается уходить. Одета в стиле «Барби отправляется на рабочее заседание Международной корпорации, использующей детский труд». Голубой костюмчик, темные прямые волосы, солнечные очки и сумочка от Марка Джейкобса. На меня не смотрит, что-то пишет в своем айфоне. Поразмыслив, решая, что ничего странного в этом нет, она просто ждет, когда я скажу, что мне надо». Какие у нее могут быть предубеждения? Это мы воздвигли баррикаду. Извини, что я тебя побеспокоила, но твой отец, то есть мой отец, в общем, наш отец хочет с тобой поговорить, но не может дозвониться. У них там ураган, там повалил какие-то столбы, и поэтому он позвонил мне, чтобы я тебе передала. И ты за этим пришла? Удивленно спрашивает она. Я пыталась позвонить, но у тебя телефон был выключен, а поскольку он сказал, что это срочно, идиоты взрывается она. «Я сменила оператора, и они мне обещали, что с переадресацией не будет никаких проблем. А я-то думаю, почему мне сегодня никто не звонит? Я в суд на них подам. Послушай, Кьяра, мне очень жаль, что тебе пришлось сюда тащиться, мне надо срочно бежать в офис. Раз уж ты здесь, будь добра, домработница придет через полчаса, ты не можешь погулять с собакой, это быстро, просто он не может терпеть. Прогуляйтесь!» «Туда, сюда, а когда вернётесь, сдашь его Ирине, хорошо? Спасибо огромное!» Она сует мне в руку поводок, закрывает дверь и бегом бежит вниз по лестнице. Стой, как дура с этим псом, который умоляюще на меня смотрит. Я даже рта не успела раскрыть, чтобы сказать «нет». Доктор Фолли у меня в голове надрывает живот от смеха. «Ха-ха-ха, вот так штука!» Благодаря вам, Кьяра, мне всегда есть чем позабавить коллег. Вы потрясающий пациент. Выходим с собакой во двор. Какая-то сеньора машет мне кулаком, потому что собачка справляет нужду прямо на тротуаре, но у меня нет ни пакета, ни совочка. Бесполезно объяснять, что собака чужая. В избежании праведного гнева всего квартала подбираю какашку бумажной салфеткой. С каким бы удовольствием я размазала бы ее по лицу, это из Если расскажу Саре, она таскает меня за волосы. Возвращаюсь. К счастью, сеньора Ирина уже пришла. Отдаю собаку, Ирина приглашает меня выпить холодного чая. Принимаю приглашение только потому, что ужасно хочется посмотреть, какой стала наша квартира. Я не узнаю ее. В 1975-м во всех комнатах на полу лежал цветной ковролин, а в спальне родителей висел постер с какой-то речкой. Мы спали в маленькой комнате на двухъярусной кровати, сейчас там ее гардеробная. Книжные полки отец сделал сам. Диван был поддержанный. А сейчас эта квартира в стиле хай-тек, обставленная от банга Офлсона. из скованного железа, паркет, кухня с барной стойкой. Интересно, кто выбирал обстановку? Филипп Старк? Дом работницы, кажется, угадала мои мысли. Красивый дом, да? Большой, но холодный. Ты подруга Гая Луна? Нет, я не подруга, я ее сестра не раздумывая сестра? — Но ты не похожа, как она? — Да, у нас отец один, а разные матери. — Понятно, понятно. Я не знала, что есть сестра. Мы редко видимся. — Жаль. Она много работает, никогда не отдыхать. Ей надо семья после того, как ее мать умерла. — Я не знала, что ее мать умерла. — Да, рак, шесть месяцев назад. — Очень жаль, я не знала. — Ты еще приходить к ней, правда? Вряд ли, сеньор, не думаю. Спасибо вам за чай. Рада была познакомиться. Уношу ноги на бегу, не замечаю, что начался дождь, один из тех летних тропических ливней с ветром в семь баллов. Моя жизнь меня не устраивает, это правда. Но я ни за что не поменялась бы местами с Гая Луна. Это не дом, а иглу, никакого тепла, ни одной фотографии, или там билеты на концерт на холодильнике, ничего. Только дорогущие туфли и Крем для лица за 300 евро. У входа в метро понимаю, что промокла до нитки, а когда добираюсь до Паула, вообще хоть выжимай. Пришел тот парень, дурацкая рожа, забрать свои фотографии. Ужасно горд, что выглядит не таким лысым. Говорит, что использовал специальную пенку краситель, которая создает эффект волосиного покрова. У Паула лицо зеленое кашляет, на верхней губе выскочила простуда. Выхожу из студии и понимаю, что тоже плохо себя чувствую. Именно сейчас, когда мы договорились с Андреем встретиться. Перед тем, как вернуться домой, звоню ему. Это я, милый. Привет, Шери. подожди минутку. Слышу, как он возится и потом говорит что потом «Чего там у тебя?» Представляешь, я простудилась, хнычу я. Да ты что, как раз сегодня хотел пригласить тебя в то местечко, где мы были в прошлый раз, помнишь? Там еще готовят ризотто с речными раками. Меня тошнит от одного упоминания об этом. Я не могу. Наверное, у меня высокая температура, я вся промокла. Промокла от слез, думая обо мне? М -м да. Тест на сочувствие ты бы не прошел. Ты что, не в курсе, какой сегодня был ливень? Ну, я понял, уж и пошутить с тобой нельзя. И потом, откуда мне знать, я целый день просидел в офисе, ничего не видел, не слышал. Ладно, потом перезвоню, узнаю, как ты». Обязательно выпей горячего молока с медом, пока, малышка. Я бы не сказала, что отзывчивость его сильная сторона. Конечно, я не ждала, что он придет укрыть меня одеялом, но мог хотя бы помахать рукой из окна машины. Вползая в квартиру, все тело болит, будто меня пожевали и выплюнули. Рикардо бросается мне навстречу, помогает донести пакеты с продуктами конечно, замечает, в каком я жалком состоянии. Не могу скрыть смущение, но я так нуждаюсь в помощи, что это ломает все преграды. Что случилось? Ну и лицо у тебя... Мне плохо. Кажется, температура поднялась. Бедняжка, ложись в постель, я принесу тебе аспирин. Но почему? Почему о тебе заботится тот, кто тебя не притягивает? Снимаю с себя промокшую одежду и надеваю пижаму. За окном жара, 32 градуса, а я стучу зубами, как будто там идет снег. Вскоре открывается дверь и просовывается голова Сары. Ты что, заболела? Угу, обреченно вздыхаю, я ты как? Какие новости? Сара пожимает плечами и тоже вздыхает. Не могу видеть ее такой подавленной. Ее просто не узнать. О, выход найден. Я сегодня была у Гаи Луны». Произношу на одном дыхании, пряча голову под одеяло. Что ты сказала? Ха-ха, вот теперь я тебя узнаю, моя дорогая. Позвонил отец, он не мог с ней связаться и попросил меня снизить к ней домой. «К ней домой? Чёрта с два! К нам домой!» «И ты поехала? Ты с ума сошла?» «Ну, знаешь, для отца это было важно. Что я могла поделать?» «Сказать нет и отключиться?» «Что за вопрос? Из-за этого негодяя ты поехала через весь Милан?» «Ну да. А ещё я выгулила её собаку, а потом начался дождь, и я промокла». «Ты выгулила ее собаку?» «Умоляю, скажи, что ты шутишь, или я тебя убью!» Она сунула мне руку в поводок и ушла. Не могла же я оставить бедного пса на лестнице. «А почему нет?» «По тебе психушка плачет это точно! Господи! Кому рассказать не поверит! Да если бы здесь был Лоренцо, он бы меня понял!» Сара громко и топая уходит, оставив дверь открытой. Со стаканом в руках робко заходит Рикардо. Она снова в форме. Что ты ей сказала? Дала материал для размышлений на тему «Ну и дура у меня сестра» и все такое. Сворачиваюсь калачиком. Рикардо садится на кровать и трогает мой лоб. Он очень милый. Вот если бы он мне нравился чуточку больше... Да ты вся горишь. Давай пей, аспирин тебе поможет. Он помогает мне пить, положив руку на затылок. Я не привыкла к такой заботе, чувствую себя ужасно неловко. Возвращаю Рикарду стакан и, зевая, снова забираюсь под одеяло. «Давай поспи немного. Захочешь поесть, позови меня». Улыбается он, гладя меня по волосам. Киваю ему и поворачиваюсь на другой бок. «Пожалуйста, не надо быть со мной таким любезным. Я не знаю, как себя вести, не знаю, не знаю». «Кьяра?» — он окликает меня на пороге. Оборачиваюсь, смотрю на него. «Ничего, это я так», — смущенно говорит он. Проходит два часа, а зно и не отпускают. Открывается дверь. Сара несет мне ужин. Она трогает мой лоб, заставляет открыть рот и светит карманным фонариком. Скажи, а да, плохо, очень плохо, заключает она, качая головой. Если через три дня не пройдет, придется пить антибиотики. Скажешь тоже, обычная простуда, отвечает сквозь кашель. Видишь, и кашель у тебя. Завтра в школу не пойдешь. Улыбается Сара. Напишешь учителю записку? Сара обнимает меня и целует в лоб. Не знаю, кто из нас сумасшедшая, я или она. Моя милая сестричка, ты такая добрая, что меня это злит. Но я тебя обожаю. Да перестань обниматься, а то подцепишь инфекцию. Сара встает, гасит свет и выходит. В комнате темно. Мне не спится. Все думаю, какой нелепый выдался день. Думаю о Гае Луне, о том, какую оборонительную стену из дорогих вещей выстроила вокруг себя, о том, как важно, чтобы кто-нибудь был рядом. О Рикарду и сестре. Рикарду и Саре. А что, если они будут вместе? Просыпаясь утром и вижу, что Рикардо спит, сидя на стуле. Зову его, он тут же просыпается. Ой, <задремал>, задремал на минутку. Хочешь, принесу тебе завтрак? Он снова щупает мне лоб. Мне уже лучше, но температура еще держится, и все тело ломит. Тебе сообщения ночью пришли. Рикардо протягивает мне мой сотовый. Вот Андрея. Он Делай вид, что ничего важного, и кладу телефон на ночной столик, но едва Рикарду выходит за дверь, бросаясь их читать. Как дела у моей маленькой больной девочки? Позвони, как станет лучше, поиграем в доктора. Ты не отвечаешь, потому что тебе очень плохо? Я беспокоюсь. «Если нужен врач, могу прислать своего». «Люблю тебя, напиши, как ты себя чувствуешь». Вот почему я без ума от этого мужчины. Он всегда меня удивляет. Буквально. Приступы беспросветного идиотизма сменяются нежностью и заботой. Рикардо приносит кофе с молоком. Ждет, пока я не усядусь и протягивает мне чашку. «Я хотел с тобой поговорить, если ты не очень устала». Говорит он и передает мне тарелочку с печеньем. «Нет, я в порядке, говори. Кстати, о том вечере. Зачем ходить вокруг да около? Это была минутная слабость, как с моей, так и с твоей стороны. Просто мы выздоравливаем и чувствуем себя одиноко. Давай не будем разрушать нашу дружбу из-за какой-то глупости. Ты согласна?» При слове «глупость» в животе у меня холодеет. «Конечно, да». Стараюсь держаться непринужденно. Я вообще об этом забыла. Не будем усложнять себе жизнь. Вот и хорошо. Я думал, вдруг тебе не весь что в голову вбредет и... Ну вот, мне полегчало. И мне. Спешу уверить его. Файл удален. Рикардо улыбается и выходит из комнаты. Чувствую во рту привкус горечи. Очень милая фраза. Я думал, вдруг тебе не весь что в голову вбредет, ничего не скажешь. «Да кем ты тебя возомнил?» Нервно звоню Андреа. «Добрый день. Как ты себя чувствуешь, принцесса?» «Плохо. Я скучаю по тебе. Я тоже скучаю. Когда поправишься?» «Не знаю. Ты будешь меня ждать?» «Конечно. Куда же я денусь? Я хочу только тебя. Спасибо, что ты рядом.» «Думаешь? А, кстати, где папка с документами и ломбарду? Я что-то не могу ее найти». В ящике моего стола, я как раз работала с ней вчера утром. Ты просто прелесть, люблю тебя. До встречи, милый, пока. День тянется бесконечно. Смотрю телевизор, прислушиваюсь к разговору Рикарду и сестры за дверью. Они очень подходят друг к другу. Сильные характеры, порывистые натуры. Есть вероятность, что вспыхнет чувство. Он точно не даст сесть тебе на голову, а она надает ему пощечин, если он заглядится на какую-нибудь юбку. Но прежде чем свести его с сестрой, я хотела бы осуществить план лечения Барбарой. Звоню ей. «Привет, Кэнди, как дела?» Барбара никогда не начинает с «Алло». «Лежу в постели, болею». «Бедняжка». «Ну ладно, зато вырастешь, помнишь?» «Мы в детстве всегда так говорили». «Послушай, тебе все еще интересен Рикардо?» «Этот сатанист?» хм, «Нет, спасибо, оставь его себе». Да он не сатанист, я пошутила. Он классный парень. Тогда почему он тебе не нужен? Потому что он всегда говорит только о тебе. Молчание. Правда? Это оказалось проще простого. Да он мне все уши прожужжал о том, какая ты красивая, какая милая, какие красивые у тебя волосы. Правда он сказал, что ему нравятся мои волосы? Это первое, что его поразило. Хм. Почему же он тогда мне не звонит? Барбара, ты меня удивляешь. Разве ты не видишь, какой он скромный? Ты должна сама ему позвонить. Ты же всегда говоришь, что женщины должны делать первый шаг. Только не выдавай меня. Да ладно. <сёк> я знаю, как вести себя с мужчинами. Хорошо, я отправлю тебе смс с его номером. Не пуха ни пера. Пока, Барб. Считаю. Пять, четыре, три, два, один. Слышу рингтон сотового телефона Рикардо. Бегу к дверям, прикладываю пустой стакан, чтобы расслышать их разговор. Чувствую, что он смущен и растерян. Представляю, как он ходит туда-сюда по коридору ерушит свои мягкие волосы, а потом тишина, смешок, снова тишина. Прекрасно, я слишком хорошо знаю ее репертуар. Она одурманивает его словами. Вот он говорит с удовольствием, потом говорит, ну почему бы и нет. Снова смеется уже громче. Все, пожалуйста. Клиент готов. Он прощается, выключает телефон, а я прыгаю под одеяло. Жду, что он придет сообщить мне новость. Но никто не приходит. Как же так, я его друг. Это я позаботился о его свидании. А где спасибо? Минут через сорок стук в дверь. Это Рикардо. Слушай, мне тут уйти надо. Если тебе что-нибудь будет нужно, напиши мне смс-ку, хорошо? Хорошо. Отвечаю я, не глядя на него, делаю вид, что меня страшно заинтересовала реклама кресел по телевизору. Он уходит. Я в бешенстве. Судьба злодейка, а? 30 Тридцать лет я соперничаю с Барбарой, но на этот раз Барбара совершенно ни при чем. Это я сама сделала ей царский подарок. Остаток вечера провожу, слушая, как сестра болтает по телефону с подружками. Единственный предмет их разговора — Флоренцо. Единственный вопрос — он вернется? Полтретьего ночи слышу, как открывается входная дверь. Слышу смех и два голоса. Два голоса? Они немного болтают в прихожей. Слышу смех Барбары, потом тишина. Значит, это его порог. Целуют всех подряд. Снова смех. Потом желают друг другу спокойной ночи, дверь закрывается. Прыгаю в постель, но в темноте не могу рассчитать дистанцию. Ударяюсь лбом о полку — Грохот, будто бомба взорвалась. Клоун в цирке не смог бы так натурально звездануться. Боже, какая я идиотка, а? Растираю ушибленное место. Шишка вырастет, как пить дать. И вдруг слышу скрип открываемой двери. Кьяра, ты спишь? Шепчет Рикардо. Это у тебя такой шум? Замираю под одеялом, притворяясь спящей. И через несколько секунд дверь снова закрывается. На завтра температура проходит, но на лбу у меня шишка, которую ничем не замаскируешь. За завтраком устраиваюсь напротив Рикарду и молча пристально смотрю на него. Сара варит кофе, под глазами у нее темные круги. «Ну, как прошел вечер?» Обращаюсь к Рикарду. «Хорошо», — отвечает он, не отрываясь от телевизора с пультом на готове. «Что делал? Играл?» «Где?» Да в баре в одном. В каком?» «На канале. На чем играл?» «На гитаре? На какой?» — На своей? — Угу. Вообще-то она была в гостиной. А Рикардо медленно поворачивает голову и смотрит на меня так, будто с ним заговорил деревянный гном на детской площадке. — Что это у тебя на лбу? — Ничего. — А у тебя на шее? — Где? — Обеспокоенно ощупывает он шею. — Вот тут засос величины с лимон. — Черт! — он резко вскакивает, бежит к зеркалу. Слышу, как он кричит из коридора. Вруша! Это ты, Врун. Выкладывай, что было? Да ничего не было. Ничего? Тогда почему ты так беспокоишься? Ну мало ли, а вдруг клиенты заметят? Значит, Барбара подобралась к тебе так близко, что смогла оставить засос? Откуда ты знаешь, что я встречался с Барбарой? Так, к слову пришлось. Ты что-то не договариваешь? И ты тоже. Встаю, угрожающе наставив на него вытянутый палец. «Смотри, я с тебя глаз не спускаю, приятель!» Возвращаюсь в постель, но к обеду уже умираю от скуки. Хоть бы альбом для раскрашивания кто принес. Звоню Барбаре, чтобы услышать ее версию. «Ну, рассказывай, что там у вас?» М -м, «Он такой милый и совсем не робкий, как ты говорила, и вообще. Пальцы у него такие длинные». «У Рикардо длинные пальцы? У моего Рикардо?» «А чем вы занимались?» «Когда, перед ужином или после?» «Перед? Конечно, перед. Другие подробности меня не интересуют. Прогулялись по Милану, какой-то ресторан, ужин, каналы. Потом лежали на траве в парке симпионы, смотрели на звезды. Это было божественно. Везет. Я так рада, что растворила бы тебя в кислоте. А сегодня мы снова встречаемся». «Правда? Быстро все у вас, как я погляжу? Мы с ним очень похожи». «Ну, я бы не сказала». В следующие пару часов развлекаюсь тем, что придумываю каким бы мучением подвергнуть эту парочку. Барбару и Рикарду. Жду, вдруг Андре заедет меня проведать, но у него какие-то дела. Он не в Милане и задержится там до позднего вечера. И потом ему не нравится общага. Так он называет мой дом. Сара, как муха, кружит возле меня. Может, хочет поговорить, а может, ее раздражает, что я торчу дома, не пойму. В конце концов, я не выдерживаю. Сара, прошу, скажи что-нибудь, я пока не умею читать чужие мысли. Я видела с Лоренцо. Правда? Вскакиваю на ноги. Угу. Я надоедала ему звонками, но он не отвечал. Тогда я пошла к нему на работу, ждала, когда он выйдет. Он очень удивился, но в тот момент он был с коллегами и не мог со мной поговорить. В конце концов, назначил мне встречу сегодня вечером. «Отлично. Как он держался?» «Отстраненно. Хотя, знаешь, его можно понять. Он упрямый и такой гордый. Думаю, переубедить его будет нелегко. Но неважно, первый шаг сделан. Буду держать за тебя кулаки. А что Рикардо? Встречается с твоей жуткой подругой? Она не жуткая, своеобразная. Тебя бесит, что он с ней встречается сто процентов. Двести» этот вечер я провожу одна, ожидая вести от людей, чья жизнь бьет ключом, в отличие от моей. Никого не волнует, что мне очень одинок. Наверное, Гая Луна поняла бы меня. Представляю, как она сидит дома субботним вечером, составляет каталог своих туфель от Гуччи, фотографирует их полароидом, подтягивает вместе с собакой Мартинь. Где-то около девяти слышу, как хлопает входная дверь. Сара с рыданиями закрывается в своей комнате. Бегу к ней – «Сара смотрит на меня несчастная и потерянная. Лоренцо женится».